243. Апрель. 16. Дух вырваться хочет из железного кольца плотного окружения, ибо томиться и мучиться в нем, ибо все суета и томление духа. Зрячий томится, слепой благоденствует. Вопрос, что лучше, томиться ли прозревший или быть довольным в слепоте, ибо во многой мудрости много печали. Но почему же тогда мудрый стремится умножить мудрость, зная, что тем самым умножает и скорбь? Но сказано также, что радость есть особая мудрость, но радость — это не от мира сего, радость — это совершенно. Высшие сферы надземного мира звучат радостью, несравнимой ни с чем на земле. Коснувшись ее, уже невозможно ее променять на несовершенную, непрочную и приходящую радость земную.